Глава сорок седьмая Французы прибыли шестнадцатого мая в понедельник. Несмотря на холодную дождливую погоду, жизнь на улицах этого убогого городишки била ключом. Кое-кто из местных даже встал до рассвета, чтобы высматривать фонари и марсели приближающейся флотилии. «Я сделал все, что мог», — объявил Нонтон. Мы стояли среди толпы, собравшиеся у пристани, и зябко кутались в плащи. Теперь остается лишь уповать на волю Господню. Его внезапная набожная покорность так развеселила меня, что я фыркнул. Нонтон, похоже, оскорбился. В кои-то веке он не шутил и говорил серьезно. А затем мой спутник с улыбкой прибавил. до чего же я буду рад, когда мы наконец-то вернемся в Уайт-Холл?» Первыми на берег ступили пассажиры королевского баркаса. Карл II помог сойти на пристань своей сестре. Его величество было человеком высоким, и рядом с ним принцесса оказалась ребенком. Король предложил мадам руку и повел ее к ожидавшей их карете. Толпа расступалась перед ними с поклонами и реверансами. Бледные, растрепанные с дороги фрейлин и герцогини Орлеанской брели позади, будто усталое овечье стадо. Мое пребывание в Дувре было достаточно продолжительным, чтобы я успел заметить. Море, на удивление, демократично. И со всеми оно обращается одинаково, причем чаще всего дурно. Возле кареты Йомин телохранитель растолкал зывак. Когда его величество подсаживало сестру в карету, я мельком увидел их лица. С высоты своего роста король глядел на принцессу с глубокой нежностью. Такого выражения лица я у него ни разу не видел. А мадам взирала на брата так, словно бы никак не могла поверить собственным глазам. «Ну и ну!» — удивился Нонтон. «Смотрит так, будто Деву Марию увидела». Отвернувшись, я стал наблюдать за другими пассажирами, сходившими на берег. Я высматривал Кэт. Я знал, что в Лондон она не возвращалась, поскольку велел Маргарет немедленно сообщить, если госпожа хексби приедет домой. Кэтрин нигде не было, но зато, вглядываясь в толпу, я приметил кое-кого другого. Среди жителей Дувра, собравшихся поглазеть на прибытие французов, сразу выделялась высокая фигура господина Фэншоу. Я направился к нему. На то, чтобы пробиться через толпу, понадобилось несколько минут, и Фэншоу тем временем зашагал прочь в направлении города. С одной стороны, под руку с ним шла госпожа Эбботт, вернее, госпожа Фэншоу, как теперь называла себя эта дама, а с другой его внучка. «Господин Фэншоу!» Приветствовал я старика, поравнявшись с ним. «К вашим услугам, сэр». Я поклонился ему и дамам. Взглянув на меня, Фэншоу поджал губы. «Господин Марвуд», — без малейшего энтузиазма произнес он. «Какими судьбами?» «Я прибыл в Дувар по поручению короля, сэр. А вы?» Он оглянулся на гавань. «Я здесь за тем же, зачем и весь свет» чтобы увидеть короля и принцессу. «Вы проделали долгий путь. Где остановились в Дувре?» «Мне повезло, у меня рядом поместье. Я часто приезжаю сюда весной». «Рядом? Где именно?» Моя прямота заставила Фэншоу нахмуриться. Сначала я думал, что старик не удостоит меня ответом. Однако он, видимо, рассудил, что эти сведения не нетрудно получить из других источников. «Мое поместье называется Сверинг. Оно находится к югу от Кентербери. Однако...» Фэншоу взглянул на невестку, потом на внучку. «Да, мы устали, господин Марвуд. Посему вынужден вас оставить». Девочка не сводила с меня испуганных круглых глаз. У меня на секунду мелькнула мысль. Интересно, почему у нее всегда такой вид, будто она чего-то боится? Ну а что касается ее матери, то, судя по выражению лица, госпожа Фэнн Шоу с радостью вонзила бы мне в бок кинжал. Я пригляделся к ней повнимательнее. Она замерзла и недовольно хмурилась, отчего ее сходство с братом только усилилось. «Пожалуйста, сэр». — Уделите мне еще секунду. — От господина Ван Рибика не было вестей? — Нет, — выпалила госпожа Фаншоу. На ее бледных щеках проступил румянец. От него до сих пор ни слуху, ни духу. — Должно быть, в Голландию вернулся, — предположил ее свекор. Старик коротко кивнул мне. Некоторое время я смотрел им вслед, и тут девочка вдруг оглянулась на меня. Ее милая личика нахмурилась, а затем семейство повернуло за угол и скрылось из вида. Следующие несколько часов и замок, и город напоминали потревоженный улей. Отовсюду доносились голоса неприятно удивленных французов. Вновь прибывшие искали крышу над головой, несчастные устали, вымокли и продрогли, а многие вдобавок еще не оправились от морской болезни. Придворные их слуги вымокли до нитки, а дождь все не унимался. Время от времени я замечал в толпе Нонтона. Энергично топая туда-сюда по грязи внешнего двора, он, казалось, находился в нескольких местах сразу и умело, с невозмутимым видом разрешал одну проблему за другой. Теперь, когда король, мадам и остальные благополучно скрылись в башне, ответственный за их безопасность легла на плечи королевской стражи. Строго говоря, я свою работу выполнил. Я написал лорду Арлингтону о фан-шоу и сверинге, предложив устроить в поместье обыск. Что если Ван Рибик прячется там? От лишней проверки хуже не будет. К тому же я не забыл, что голландец сделал со Стивеном. Затем я долго мерил шагами знакомые улочки города и дорожки, пересекавшие крест-накрест внешний двор замка. Отчасти по привычке. Но, признаюсь честно, главным образом мною двигала надежда встретить Кэт. С началом темноты я стал взбираться по холму обратно к замку. Когда я проходил мимо двери караульного помещения у главных ворот наружного двора, меня кликнул Нонтон. Он поманил меня внутрь. Нонтон грелся у огня и разговаривал с дежурным офицером. — Как фамилия вашей богатенькой вдовушки? — Хейтер! «Хайнс?» хексби ответил я, обратив внимание на внимательно слушавшего нас офицера. «Только она совсем не богатенькая, да и не моя». «Как скажете». Нонтон издал гортанный смешок. Взял стопку бумаг и помахал имя у меня перед носом. «Я точно видел ее где-то здесь. Имя прямо в глаза бросилось, и я сразу подумал, ага». «Готов поспорить, это и есть любовница Марвуда!» «Мы с ней не любовники!» — сердито возразил я. Однако Нонтон проигнорировал мое недовольство. «Вот, пожалуйста!» Послюнив большой палец, он вытащил из стопки один лист. «Временные пропуска во внутренний двор. Смотрите сами!» Башенный двор охраняли гораздо строже, чем наружный. Эта обязанность была возложена на личную стражу короля. Посетителям надлежало оформлять пропуска, после чего их имена и фамилии заносили в список вместе с целью посещения. Поглядев две трети списка, я, наконец, прочитал «Госпожа Кэтрин хексби Сердце сразу болезненно сжалось в груди. «Вам известно, где она остановилась?» — спросил я. «Да». «Здесь же написано». Нонтон ткнул указательным пальцем в цифру рядом с именем. «Номер 34. Это старый деревянный дом рядом с маяком и руинами церкви на мысе. Там, к сожалению, холодновато. Защиты от ветров никакой. Туда поселили ее и нескольких французских горничных. Госпожа хексби сейчас там? Мне-то откуда знать?» Нонтон еще раз заглянул в список. Она искала некую мадам де Борт, одну из камеристок принцессы. Смотритель ухмыльнулся и дружески стукнул меня по плечу. «Сходите туда, Марвуд, и проверьте сами, вернулась ваша пассия или нет. Держите курс на маяк. Не доходя до берега, увидите номер 34. Там заблудиться невозможно». «Он дело, — говорит, — сэр». — поддержал Нонтона офицер, с любопытством слушавший нашу беседу. да вы ничего не теряете. А удача любит смелых. Уж поверьте, дамы предпочитают пылких любовников, только им они позволяют завладеть своим...» а... «Вниманием!» «Довольно!» — прорычал я и кашляну вприбавил. «Говорю же, она вовсе не моя любовница». Когда я выходил из караульного помещения, вслед мне донёсся смех.